Глава 9. «Куда прешь, урод?» Тони Курантином мгновенно вспыхнул и развернулся в сторону, откуда раздался голос. Здоровяк с красным лицом, одетый в форму компании, навис над ним в угрожающей позе. Несколько мгновений Тони боролся с ярым желанием засветить этому уроду в так неосторожно подставленные им яйца. У них на малберри стрит никто давно уже не допускал такой глупости но затем ему все-таки удалось справиться со своим характером, и он, растянув губы, хоть и в резиновой, но улыбки, вежливо произнес. «Простите, мистер, но я здесь занимал, я просто отходил». «Мне плевать, кто ты и что ты, ублюдок!» – взревел охранник. «Ты пойдешь и встанешь в самый зад очереди и будешь стоять вместе со всеми! Понятно?» Лицо Тони полыхнуло, будто его намазали свеклой. Но к его чести он еще раз попытался решить дело миром. «Эй, мистер, это же несправедливо, в конце концов я имею право». «Я сказал, вали отсюда, а то я...» Ой! Тони отвел ногу, только что ударившую мордоворота по яйцам, немного назад, согнул ее и с размаху врезал коленкой по наклонившемуся лицу охранника. С размаху, потому что уж больно тут был здоров, Даже после того, как он согнулся от удара по яйцам, его лицо находилось слишком высоко, чтобы щуплый Тони мог свободно его достать. «Пусть это послужит тебе уроком, урод!» Стоя над рухнувшим на землю охранником, произнес Тони. «Здесь Америка, а не ваша сраная Германия и...» О -о -о -о -о Взвыл он, падая рядом с поверженным противником. «Как уже достали эти итальяшки, все лезут и лезут!» Пожаловался своему напарнику охранник, засветивший Тони по почкам деревянной дубинкой. «А как доллар другой перехватить, так у них вечно денег нет!» «Ну ты как, Вальтер, живой?» «Шайзе!» Выргался здоровяк, поднимаясь на ноги, но продолжая болезненно корчиться. «Вот сволочь!» И он злобно врезал ногой по скручившейся на земле фигурке Тони. «Эй-эй, поосторожнее!» – добродушно улыбнулся третий охранник – Шевроном старшего на рукаве. «Мы же должны уважительно относиться к инвесторам нашей компании. Не так ли, парни?» «Да я бы этому инвестору…» – зло прошипел мордоворот Вальтер, опуская ногу. «Да уж должен тебе сказать, Эльза будет тобой сегодня недовольна…» – рассмеялся тот, который врезал Тони дубинкой. «Сколько бы денег ты сегодня не принес!» «Аван, мистер…» – развернулся он к итальянцу, который уже слегка оклемался от крайне болезненного удара. Но Щоуза лучше остаться на земле. Если вы по-прежнему желаете вложить деньги в германо-американское общество промышленности и судостроения, надо будет встать в конец очереди и не нарушать порядок. Вам понятно? Да, мистер охранник, конечно, мистер охранник, произнес Тони и поднявшись, уныло поплелся в конец длиннющей очереди многоголовой змеей, растянувшейся по всей 32-й улице до самой мэдисона Авеню. Акции германо-американского общества промышленности и судостроения сегодня были самым популярным средством вложения денег на территории всех САЖ, и Тони не собирался отказываться от такой возможности увеличить свои сбережения. Все началось еще в декабре. Сначала в нескольких провинциальных американских газетах была опубликована серия материалов о новой форме финансового участия граждан в инвестициях в прибыльные промышленные проекты. Статьи изобиловали нападками на денежных воротил, на жадные банки, на необходимость платить он им за посредничество, от чего сильно страдают и инвестор, и заёмщик, но в общем были довольно некорректными. Однако все более или менее крупные экономические обозреватели, сотрудничавшие уже с центральными газетами, дружно прошлись по данным материалам, заявив, что не встречали более безграмотных суждений. В принципе, такое единодушное внимание к материалам во второстепенных изданиях выглядело странным, но, как потом заявили многие обозреватели, им специально заказали статьи, которые к тому же были неплохо оплачены. Тем более, что никто не требовал хвалебных отзывов, только объективное мнение, так что маститые авторы не только заработали, но еще и изрядно потешили свое самолюбие, язвительно пройдясь по авторам безымянным. Зато вследствие этого в САСЖ поднялась волна интереса к данной теме. Спустя несколько дней в New York Times, Chicago Tribune, Boston Globe, Philadelphia Inquirer и San Francisco Chronicle были на правах рекламы опубликованы развернутые статьи, в которых давался ответ на критику маститых обозревателей. В них не было сказано ничего по существу, а зато все маститые авторы были обвинены в том, что они... С потрохами куплены денежными мешками и готовы на всё, лишь бы власть банков и крупных корпораций оставалась незыблемой. Отчего, мол, они так дружно и ополчились на провинциальное начинание? Заканчивали статьи призывом внести сбережения в первую в мире компанию прямых инвестиций германо-американское общество промышленности и судостроения, создатели которого демонстративно отказывались от помощи банков и крупных финансовых воротил и протягивали руку помощи простым гражданам. Ну, с финансовыми аферами американцы были знакомы едва ли не лучше всех в мире, и потому в первый месяц новая компания, открывшая свои отделения в 17 крупнейших городах Саш, заимела по всей стране только около 12 тысяч вкладчиков, инвестировавших примерно 400 тысяч долларов. Однако, когда первые вкладчики получили обещанные 20% в месяц, Причем смогли беспрепятственно снять и основную сумму, люди потянулись в отделение. Еще через месяц в Wall Street Journal появилась статья, автор ее заявлял, что современная экономика просто не способна обеспечить таких прибылей и что германо-американское общество промышленности и судостроения, скорее всего, очередная финансовая афера. Это вызвало некоторый отток клиентов из отделений компании число которых к тому моменту достигло уже 160, а также публикацию серии статей, опять же на правах рекламы, в каковых со злорадством утверждалось, что вот где воротилы и Солл стрит зашевелились, испугавшись того, что доходы, которые они раньше клали себе в карман, теперь пролетают мимо. Купи с информацией о том, что все желающие забрать деньги вместе с положенной прибылью получили причитающиеся в полном объёме, это вызвало взрыв энтузиазма. Более того, отделения германо-американского общества, промышленности и судостроения начали открываться и в Европе. Причем, если в САШ как основной персонал, так и охрана набирались из немцев и что подчеркивало ее связи с наиболее бурно развивающейся европейской экономикой, примеров тому было много, скажем, немецкие пароходы давно уже считались фаворитами в борьбе за голубую ленту Атлантики, то в Европе подчеркивались именно американские корни – то есть конторский персонал и охрану хотя бы в центральных конторах составляли американцы, правда ведущие происхождение из той страны, где открывались конторы. Например, в Германии работали эмигранты-немцы или их потомки. И еще не забывший язык предков, во Франции американцы из французских эмигрантских семей, в Италии из итальянских, причем по большей части не потомки, а эмигранты в первом поколении. Лишь в Австрии, Турции и Болгарии преобладал персонал, ассоциировавшийся с Германией. Следующие три месяца были временем бурного роста компании. Число открытых отделений только в САЖ достигло 12 тысяч, а сумма вложенных за это время средств – астрономической суммы в 11 миллиардов долларов. Генеральный директор компании доктор Кнут Кайзерберг – Восторженно именовался финансовым гением всех времен и народов, а его коллега по европейскому отделению Уилл Имман был принят во всех аристократических соломах Европы. Хотя ни о его прошлом, ни о прошлом Гера Кайзерберга, общественности почти ничего не было известно, несмотря на все усилия вездесущих журналистов. Впрочем, кое-что удалось накопать. Например, Нью-Йоркская Сан утверждала, что доктор Кайзерберг – Получил докторскую степень в одном из старейших европейских университетов – Гейдельбергском. Берлинер Тагеблатт утверждал, что именно на самом деле не американец, а англичанин, несколько лет как переехавший САСШ и закончивший там Гарвардский университет. Знающие люди, естественно, понимали, что эти материалы были оплачены, но на широкую публику они подействовали очень сильно. В апреле отделения Германо-Американского общества промышленности и судостроения открылись в Швеции, Швейцарии, Бельгии, Дании, Португалии, Румынии, Греции и России. А в конце месяца было шумно объявлено, что оно заказывает в Германии 26 огромных пароходов для трансатлантической торговли и на русских верфях 5 пароходов усиленного ледового класса для эксплуатации на линии Европа-Азия – по Северному морскому пути и два новых мощных ледокола. Причем, как заявлялось, в проектах этих пароходов будут учтены все ошибки, недавно приведшие к трагической гибели английского трансатлантического пакетболта «Титаник». Примечание. «Титаник утонул 14 апреля 1911 года». Конец примечания. Именно поэтому, где корабли и заказаны немецким и русским судостроителям, Мол, первые давно уже обогнали англичан в искусстве кораблестроения, а вторые давно научились строить корабли, не боящиеся айсбергов. На деле оба заявления были неправдой. И англичане до сих пор умели строить отличные корабли, и столкновение с айсбергом одинаково опасно для любого судна, даже для ледокола. Но когда эта реклама имела хоть какое-то отношение к правде? Так что эта информация вызвала новый пролив энтузиазма среди вкладчиков, в связи с чем очереди в конторы компании, состоявшие из людей, намеренных вложить в нее деньги, мгновенно выросли. Конторские с трудом справлялись с обработкой такого количества инвесторов, как громко именовали всех желающих внести свои средства. Уже вечером, отстояв таки огромную очередь и купив акции на 14 890 долларов, Тони добрался до своей коморки. Впрочем, отдохнуть ему так и не дали. Едва только он снял рубашку и скинул с плеч подтяжки, в дверь забарабанили. «Ну кто там?» «Открывай, Тони!» «А, Джакомо, это ты!» «Да, я!» «И меня послал за тобой Дон Марко!» Тони поморчился. Большая часть денег, на которые он купил акции, принадлежала именно Дону Марко. Собственных средств Тони там было всего 80 долларов. Дело в том, что эти идиоты из германо-американского общества промышленности и судостроения ограничили максимальный размер единовременных инвестиций под маркой того, что не желают давать зарабатывать на новой прогрессивной форме инвестиций денежным мешкам, которые и так все это время обкрадывали простой народ. Так что серьезным людям, желающим вложить в эту компанию серьезные деньги, приходилось изворачиваться. И потому Дон Марка. Земляк Тони попросил посодействовать ему в этом вопросе. Ну а для Тони помочь Дону Марко было только в радость. Он давно хотел стать для Дона Марко своим. Дон был очень уважаемым человеком в итальянской диаспоре Нью-Йорка. И к нему частенько обращались за тем, чтобы рассуждить какие-нибудь дела, не привлекая продажных местных полицейских и судей. Примечание. В начале 20 века полиция Нью-Йорка занимала одно из первых мест в мире по коррупции. И это, кстати, является одной из причин того, что среди итальянцев-иммигрантов сохранились традиции решать все проблемы в своей среде, обращаясь к донам, уважаемым в диаспоре людям. Дешевле обходилось. Причем слово «дон» тогда не имело криминального оттенка. Оно было просто уважительным обращением. Но именно такие доны во время Сухого закона 1917-1933 годов и образовали первые мафиозные семьи. Конец примечания. А то простому человеку подать заявление в местный суд почти равнозначно разорению. Да и справедливости там не дождёшься. Особенно если будешь судиться против ирландцев, которых здесь как собак нерезанных. И большинство именно в полиции. Джакомо, дай мне хотя бы помыться, возмутился Тони, открывая дверь. И костюм почистить надо, а то я чувствую себя босиком. Кто это тебя так? усмехнулся Джакомо присаживаясь на жутко заскрипевший под его весом стул и указывая подбородком на мятый и изгвозданный пиджак Тони. «Ах», – махнул рукой тот, – «один идиот-охранник». Но это не помешало мне выполнить просьбу Дона Марка, не беспокойся. «Это хорошо, Тони. Дон это оценит. Только давай быстрее, он уже ждёт». До пиццерии Ревануза, названной так в честь небольшого городка в провинции Агриджента на юго-западе Сицилии, в которой обычно проводил вечера Дон Марка, Общаясь с людьми и помогая им, они с Джакома добрались уже в девятом часу. «Как твои дела, Тони?» – поприветствовал его Дон. «Как Мария?» – «Как малыш?» «О, все нормально, Дон Марко, спасибо!» – разулыбался Тони. Малыш Карлита появился у него всего полторы недели назад, поэтому молодой папаша все еще пребывал в некоторой эйфории от того, что первенцем оказался сын. «Я выполнил то, что вы просили? Вот!» С этими словами Тони выложил на стол пачку акций Германо-Американского общества промышленности и судостроения. «Спасибо, Тони! Я знал, что на тебя можно положиться!» От похвалы парень довольно покраснел. «Ну а как еще реагировать, если тебя благодарит такой уважаемый человек, как Дон Марко?» «После того, как эти ребята выплатят на все положенное!» «Мы сможем помочь гораздо большему числу людей», продолжал между тем уважаемый человек. «Да, Дон Марко», с чувством произнес Тони, «я помню, что вы сделали для меня и моей семьи, можете располагать мною как хотите». «Благодарю тебя, Тони, я ценю это». Тоже с чувством отозвался Дон и протянул парню руку, показывая, что аудиенция окончена. Две недели ничего не происходило, а 17 июня в пятницу... «Нью-Йорк Таймс» и «Филадельфия Инквайрер» одновременно опубликовали информацию о том, что в России начато расследование деятельности германо-американского общества промышленности и судостроения и наложен арест на всё его имущество на территории империи. Поскольку за две недели до этого на всех конторах компании было вывешено объявление о том, что начиная с июня конторы будут работать с двумя выходными, мелкие группы инвесторов, встревоженных вестями из России – потоптались у закрытых дверей и довольно быстро рассосались, решив пройти в понедельник. Тем более, что в воскресных газетах появилась информация, в которой опровергались затруднения компании в России и в любой другой стране мира. А сообщение Philadelphia Inquirer объявлялось происком денежных мешков, заходящихся в неистовой злобе по отношению к честным промышленникам, впервые позволившим простым людям получать достойную долю, от тех средств, которые они инвестировали в индустриальное развитие страны. Понедельник прошел тихо. Воскретная статья успокоила многих. Ее риторика очень импонировала простым людям, которые всегда и везде испытывают недоверие и глухое раздражение к богатым и властимущим. А та небольшая часть инвесторов, которая пришла таки подстраховаться и получить свои деньги, сумела это сделать без особых проблем. Правда, не везде. Несмотря на появившиеся в вечерних газетах репортажи о том, что люди в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Майами, Чикаго, Детройте и других крупных городах беспрепятственно забрали свои деньги, в маленьких городках выплаты были приостановлены уже через два часа после начала работы контор. Впрочем, руководители этих контор заверили всех собравшихся, что у них просто не было в достатке наличных денег. Мол, бизнес компании устроен так, что она работает только с самыми успешными и крупными банками, поэтому наличность возят именно из их отделений. А в понедельник пришлось оперировать только теми средствами, которые принесли в контору другие вкладчики. Но, мол, деньги уже заказаны в достаточном количестве, и во вторник все желающие их непременно получат. Однако во вторник проблемы с выплатами так до конца и не разрешились. А в некоторых вечерних газетах было опубликовано интервью с русским послом, который подтвердил сведения о том, что против германо-американского общества, промышленности и судостроения действительно начат расследование и на его имущество на территории Российской империи наложен арест. Среда принесла длиннющие очереди в конторы общества. Но на сей раз люди стояли в них не для того, чтобы вложить деньги, а для того, чтобы забрать – Получить свое удалось только первым нескольким десяткам из тысяч инвесторов, которые стояли в очередях. Герк Кайзенберг выступил в печати с успокаивающим заявлением, мол, активов в компании хватит для выплаты всех положенных денег. Дело только в технических сложностях. «Поймите», – заявил он журналистам, – «вся наша структура была ориентирована на прием инвестиций, поскольку до сих пор репутация компании – оставалась безупречной и количество желающих вложить в нее деньги во много раз превышало количество желающих их забрать. Теперь нам необходимо перестроиться, чтобы запустить поток денег в обратном направлении. Более того, мы же не сидели на деньгах. Наши средства были инвестированы в акции самых быстро растущих и прибыльных компаний по всему миру и нам требуется время на продажу части акций, чтобы расплатиться с инвесторами. Поэтому я объявляю, что те, кто готов подождать 2-3 месяца, могут рассчитывать на премию от нашей компании в размере 15% от вложенных средств в месяц, то есть за эти 3 месяца инвесторы получат не по 20% в месяц, как указано в заключенном договоре, а по 35%, главное, чтобы нам не мешали работать. Это слегка сбило ажиотаж, но не на много. Уже к пятнице кое-где начались волнения и разгромы контор, а с другой стороны. Это привело к тому, что когда в конторах Германо-Американского общества промышленности и судостроения появились полицейские, многие из людей, угрумо стоявших в очередях и ожидавших свои деньги, начали препятствовать им, крича «Не мешайте работать!», субботы и воскресенье прошли в тревожном ожидании. А в понедельник большинство контор Германо-Американского общества промышленности и судостроения по всей стране просто не открылись. Вечером Тони пригласил к себе Дон Марка, когда парень, изрядно осунувшийся и похудевший от того, что после работы приходилось бежать, почти не двигавшуюся очередь в конторе германо-американского общества промышленности и судостроения, чтобы сменить там жену с младенцем, провести на посту всю ночь, а затем снова идти на работу, вошел в знакомую пиццерию, на улице уже стемнело. О приглашении ему сообщила Мария, которая, как и многие другие женщины, своим мужьям – Принесла ему поесть. И Тони договорился с соседями, что они поддержат его очередь, пока он сбегает к Дону. Дон был личностью известный, поэтому даже старая скандалистка Кабирия Нестроне на этот раз промолчала. «Добрый вечер, Тони. Как жена, как малыш!» – поздоровался с ним Дон Марко. «Спасибо, Дон Марко!» – грустно улыбнулся Тони. «Все, в общем, нормально. Малыш слегка простыл. Марии приходится проводить много времени на улице. Ну, вы знаете, вот и...» Он развел руками. «Да, да...» – покачал головой Марка. «Мы все пострадали, Тони. Все...» «Да, Дон Марка». «Вот потому-то я тебя и вызвал. Понимаешь, Тони, надежные люди сказали мне, что у этих выкормышей паука и гиены...» Денег нет. Как нет? Испугался молодой человек. 80 долларов, которые его маленькая семья вложила в акции германо американского общества промышленности и судостроения, были суммой, которую он сумел накопить за 5 лет жизни в США. И сейчас, когда у него появился сын, эти деньги им с мареей очень пригодились бы. Более того, он даже и не собирался их вкладывать». Тони не очень-то верил в то, что можно вот так, не напрягаясь, заработать такие деньги и все время подозревал контору в какой-то афере. А Мария все время предлагала ему купить акции. Среди их соседей было несколько семей, которые успели удачно вложиться и получить свою прибыль. Впрочем, полюбовавшись на полученные деньги пару-тройку дней, все они снова стали инвесторами. Но когда Дон Марк обратился к нему с этой просьбой, Тони сдался. Если уж такие люди, как Дон, собираются вложиться в эту компанию, ему сам Бог велел. И вдруг такие заявления. «Вот так, Тони!» – печально вздохнул Дон Марко. «Эти северяне снова обманули нас!» Примечание. Мафия зародилась на Сицилии и поначалу была политической организацией, выступавшей против господства людей с севера, под которыми понимали в первую очередь французов – анжуйцев – а позже и австрийцев-немцев. Само слово «мафия» является всего лишь аббревиатурой лозунга «Сицилийской вечерни». Смерть Франции, вздохни Италия. Морте алиа Франца Италианелла. Конец примечания. И что же делать? Вот об этом я бы и хотел с тобой поговорить, Тони. Дело в том, что у нас есть еще небольшой шанс вернуть хотя бы наши деньги. «Нет, было бы хорошо, если бы нам удалось заставить этих обманщиков расплатиться со всеми, кто им доверился, но, к сожалению, это не в наших силах. Поэтому…» Тони пытался слушать Дона Марка, а в голове у него вертелось. 80 долларов! Восемьдесят долларов! Восемьдесят…» «Так как, Тони? Ты согласен нам помочь?» «Конечно, Дон Марка!» С жаром воскликнул молодой человек. «Молодец!» – улыбнулся Дон. «Я знал, что на тебя можно положиться. Иди туда!» Он кивнул в сторону двери, ведущей на задний двор пиццерии. «Там тебе скажут, что делать!» За дверью Тони встретил Джакомо. Но не один, а в компании еще трех парней. «Привет, Тони! Рад, что ты с нами! Вон, возьми там в ящики и пошли!» Тони повернулся и недоуменно уставился на несколько бейсбольных бит, валявшихся в ящике. Они что, собираются играть в бейсбол? Но в следующем мгновение до него дошло, что битой можно бить не только по мячу, и он радостно склабившись, схватил биту и двинулся за остальными. Судя по тому, что Дон предоставил им собственный автомобиль, новенький и роскошный Altmobile Limited Touring, их поездка была для него очень важна. Так что Тони проникся. По первому адресу они никого не нашли. Консьерж сказал, что господа съехали ещё в субботу. Второй адрес также оказался пустым. А с третьим им повезло. Когда дверь, в которую барабанил Тони, открылась, он увидел на пороге того самого охранника, из-за которого получил по почкам, и радостно врезал ему по ногам бейсбольной битой. Здоровяк взвыл и опрокинулся на спину. «Ну привет!» – ухмыльнулся Тони, входя в комнату – «Помнишь меня?» Немец что-то промычал. «Знакомый?» спросил Джакомо, присаживаясь на стул. «Из-за него меня избили», пояснил Тони. «Ну помнишь, когда я еще исполнял просьбу Дона Марка, у меня был грязный пиджак. Это все, он сволочь. Ну и хорошо», подытожил Джакомо. Хотя что могло быть хорошего в том, что его избили и измазали пиджак, Тони не понял. «Вот что, Ганс!» обратился Джакомо к валявшемуся на полу здоровяку. «Нам надо знать, где твои хозяева». «Я не Ганс», — хмуро отозвался тот. «Меня зовут Вальтер, и я ничего не знаю, я там просто...» Ой! звыл он, когда Тони, повиной с кивку Джакома, чувствительно приложил его битой по боковой косточке на ноге. «Я сказал Ганс, значит Ганс», — пояснил Джакома. «Вы все Гансы, которые к тому же ограбили очень много хороших людей». «Поэтому, Ганс, у меня к тебе никакой жалости нет. И если ты действительно ничего не знаешь, я попрошу ребят просто переломать тебе кости, чтобы другим неповадно было так поступать с хорошими людьми, понятно?» «Я ничего не знаю!» – процедил лежащий на полу хозяин комнаты. «Что вы от меня хотите? Я простой охранник, откуда мне знать?» «Ну да», – скептически поморщился Джакомо. «Так я тебе и поверил». Почему бы это простым американским парням не устроиться в ваши конторы, даже охранниками. Везде были вы, ганцы. А ну-ка, тони. Я американец! поспешно вскричал бывший охранник. Мои родители приехали сюда из Баварии 40 лет назад, и я родился уже здесь. Я не знаю, почему брали нас, к тому же так было только в самых первых конторах. Потом брали. Ой! Заткнись и отвечай на вопрос. Зло бросил Джакома. «Где твой начальник?» «Не знаю!» «Мистер Штакенберг ушёл с работы в пятницу вечером, а утром в понедельник он уже не появился. Да и вообще никого из руководства не было, только мисс Кафти. Но она сама ничего не знала. И ключей от конторы ни у кого не было. Мистер Штакенберг всегда уносил их с собой». «Хм, а этот Штакенберг, он из Германии?» Он из Аризоны. Говорю же вам, мы все американцы, нас просто наняли. Мы ничего не знали. Мы исполняли свои обязанности. Даже за деньгами приезжали совершенно другие люди. То есть ты не знаешь, где нам искать этого твоего мистера Штакенберга?» Задумчиво произнес Джакомо. «Жаль, парень, жаль. Знаешь, Тони, я думаю, нам надо примерно наказать плохих людей, которые участвовали в том, от чего пострадало много хороших». «У него дом где-то в пригородах, кроме квартиры», – прервал его бывший охранник. «Вот как?» – заинтересованно повернулся к нему Джакомо. «Ты знаешь где?» «Я нет, но Мискафти может знать, она живёт...» «Сдаётся мне, Тони...» Задумчиво произнёс Джакомо, когда они уже под утро возвращались на машине к Дону Марка. «В этом деле концов никто не найдёт». «Почему?» – удивился Тони. «Мы-то нашли...» «Чего мы нашли?» «Ну, это деньги?» «Деньги», — усмехнулся Джакомо. «Ты считаешь, что 200 тысяч долларов, которые мы нашли сегодня ночью, это деньги?» Тьфу. «Через одну эту контору прошло несколько десятков миллионов. Причем, заметь, в одну сторону, а нам, чтобы больше ни с кем не делиться найденными крохами, пришлось грохнуть чертова немца и поджечь его дом» поэтому теперь копы там точно ничего не найдут. И не только там. Ребята, которые захапали себе сотни миллионов долларов, обрубили все концы, причем, заметь, нашими руками. О, какие умные люди!» Он восхищенно покачал головой. Тони несколько мгновений размышлял над словами приятеля, после чего ошеломленно спросил. «Тогда зачем мы устроили пожар?» «Тони, Тони...» Джакомо тяжело вздохнул, затем кивнул себе под ноги. Что там лежит? Деньги? Вот именно. Джакомо воздел палец вверх. Наши деньги. И после всего, что мы сделали, доказать хоть кому-нибудь, что это деньги не наши, а чьи-то еще, будет очень затруднительно. А если бы мы заставили того урода в живых или не устроили пожар в его загородном доме, то для полиции это было бы расплюнуть. Так? «Ну, так...» «И кому тогда достались бы эти найденные, заметь, нами, а не кем-то деньги?» «Ирландцам», — сказал, как выплюнул Тони. «Уж они бы непременно выплатили всё своим, а нам бы шиш. Судья бы точно им всё присудил. Они всегда так, в первую очередь, своим». «Вот», — Джакомова сделал палец ещё выше, — «а сейчас как будет?» «Ну, Дон, я думаю, поступит по справедливости». Неуверенно сказал Тони. «Конечно, я в этом не сомневаюсь. Сколько ты туда вложил?» 80 долларов», – слегка севшим голосом произнёс Тони. Джакомо улыбнулся. «Не волнуйся, дружище, Дон никогда не обижает своих. Да и я поговорю с ним об этом». «Спасибо, Джакомо», – с чувством произнёс Тони и радостно улыбнулся. Во вторник газеты разразились сообщениями, что в Европе с германо-американским обществом промышленности и судостроения – Творится то же самое. И по стране начались массовые погромы контор. Наиболее крупные из них в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне, Филадельфии, Сан-Франциско и в некоторых других городах были не просто разгромлены, а сожжены, что вызвало несколько больших пожаров, а в Нью-Йорке и Балтиморе выгорели целые кварталы. Вследствие этого расследование деятельности компании оказалось чрезвычайно затруднено. Во вторник выяснилось, что ордера, выданные несколькими штатами на арест Гера Кайзерберга и десятков главных руководителей общества не могут быть исполнены из-за отсутствия лиц, указанных в них на месте постоянного проживания. А в Wall Street Journal вышла ехидная статья, весь смысл которой сводился к тому, что они об этом предупреждали. Притом на первой полосе той же газеты – было опубликовано благодарственное письмо посла Российской империи кафедре экономики Гарвардского университета. Оказалось, именно заказанный кафедрой экономический анализ деятельности германо-американского общества промышленности и судостроения привёл к тому, что в Российской империи эта компания была расценена как финансовая афера и началось расследование её махинаций. Это лишь добавило масла в огонь. К тому же, как выяснилось, все заявления компании по поводу того, что она не имеет никаких связей с денежными мешками, были ещё одной ложью. Многие конторы компании по личной договорённости принимали средства в размерах куда больше установленного предела в 15 тысяч долларов. Кроме того, компания ещё и набрала кредитов. И это означало, что на надеждах простых людей вернуть свои деньги можно было поставить крест. Ну понятно же, что если полиции и не так давно образованному бюро при Министерстве юстиции и удастся найти какие-то деньги, все они в первую очередь пойдут на возмещение ущерба денежным мешкам, а простым людям снова ничего не достанется. Примечание. Федеральное бюро расследований при Министерстве юстиции США было образовано в 1908 году. Конец примечания. И это опять подлило масло в огонь. В некоторых городах загорелись полицейские участки и начали возникать баррикады. Затем последовало резкое падение фондового рынка, что еще больше увеличило общий бардак. В Европе дело также обстояло не лучшим образом. Сильнее всего пострадали Великобритания, Германия, Франция, Италия и Австро-Венгрия, где конторы появились первыми. Главных причин того, что деятельность германо-американского общества промышленности и судостроения не была пресечена раньше, Хотя в законодательстве в Великобритании и Франции уже существовали законы, препятствующие появлению финансовых пирамид, одной из которых, в чём теперь уже никто не сомневался и являлось пресловутое общество, было две. Во-первых, банальный подкуп должностных лиц. И во-вторых, официальный запрет на приём крупных сумм. Наиболее влиятельные финансовые институты были убаюканы тем, что компания продекларировала работу с мелкими вкладчиками и упустили время. До баррикад тут не дошло, но демонстрации оказались не слабыми. И хотя количество средств, собранных в Европе в целом, составляло всего одну треть от тех, что аферисты сумели снять в САШ, да к тому же оно было размазано на полтора десятка стран, в Германии, Великобритании и Австро-Венгрии это вызвало отставки министров финансов и государственных казначеев. А во Франции и Италии вообще привело к падению правительств что резко осложнило политические демарши в начавшемся еще весной Агадирском кризисе. Легче всего отделалась Россия, благодаря тому, что, во-первых, на территории этой страны конторы германо-американского общества промышленности и судостроения появились в числе последних, а во-вторых, русские первыми отреагировали, у правительства Российской империи оказалось достаточно финансовых резервов на то, чтобы взять на себя долги доверчивым гражданам и гарантировать им выплату основной части вложенных средств. Деньги на это нашлись после ареста остатков средств на счетах компании, переведенных для оплаты заказанных ею судов усиленного ледового класса или ледоколов, которые были уже заложены. Суда, что было естественно, также конфисковали. Кое-что нашлось и в Германии. Компания успела заказать там дюжину судов и даже перевести первый транш. Но торжественная закладка кораблей планировалась на август и должна была состояться на верфях компании Вулкан в присутствии всего руководства германо-американского общества промышленности и судостроения и наиболее активных инвесторов. Но недаром же общество именовалось германо-американским. А вот во всех остальных странах ситуация была плачевной. Похоже, всю операцию, а никто уже не сомневался, что это была гигантская и гениальная финансовая операция, в которой задействованы десятки людей, задумал и осуществил настоящий гений. С кандидатами на роль гения было плохо. Кто-то обвинял во всём Рокфеллера на основании того, что он никак не участвовал в этом бизнесе, и более того, за время деятельности компании его финансовые структуры скупили несколько тонн золота. Но Рокфеллер отбояривался тем, что он, дескать, всего лишь вовремя заметил, что золото поползло в цене и удачно вложился. Кто-то Ротшильдов, кто-то Круппа. На каждого дотошный журналисты раскопали какой-то компромат, дающий повод подозревать их участие в чудовищной афере, но при этом не дающий уверенности в том, что это их рук дело. Были и экзотические версии. Так, кто-то предположил, что за всем может стоять самый богатый человек планеты. Великий князь и дядя русского императора Алексей Александрович. Но это предложение быстро обсмеяли. Во-первых, Алексей Романов был известен как промышленник, но не как финансист. А здесь явно поработал гениальный финансист. Во-вторых, Великий князь сейчас, пользуясь тем, что русский император назначил его на пост премьер-министра, ввязался в гигантское количество новых предприятий. И потому в настоящий момент его личный бюджет трещал по швам вследствие чего он метался по Европе, выпрашивая кредиты, чего явно бы не произошло, окажись в его распоряжении деньги, составлявшие хотя бы десятую часть тех сумм, которые были аккумулированы германо-американским обществом промышленности и судостроения. Кстати, это также очень хорошо характеризовало уровень его знания о финансах, то есть пока у князя в кубышке находилось достаточное количество доставшегося ему на шару бурского золота, все было прекрасно. А стоило ему заняться бизнесом на общих основаниях, и все. Короче, все ломали головы, пытаясь отыскать хоть какие-нибудь следы денег, пропавших из карманов десятков миллионов людей. Впрочем, кое-какие следы удалось отыскать. Так, за первое полугодие 1911 года на биржах мира было скуплено изрядное количество золота, что вызвало его почти 10% скачок в цене, но узнать куда это золото делось потом не удалось. Через таможню оно не проходило, однако переправить какой угодно груз, сколь угодно далеко из Саш, страны со столь слабо охраняемыми границами несложно. Да, потом, несомненно, появятся трудности с легализацией, но всем было ясно, что лучше уж поломать голову над этой проблемой, имея золото, чем ломать голову над тем, откуда его взять. Удалось проследить несколько весьма значительных и подозрительных траншей, прошедших через Гибралтар и Бангкок которые являлись анклавами с весьма специфической банковской системой. Но поиски точки назначения этих траншей ничего не дали. Более того, по США и Европе прошла серия подозрительных пожаров в банках и некоторых почтовых офисах, причем горели именно те банки и их отделения, куда вели ниточки в рамках расследований, затеянных парламентскими комиссиями разных стран. Так что расследование затянулось надолго до того самого момента, пока всем не стало «не до него».